Глава пятая. Княжеский титул способен распахнуть многие двери перед его владельцем, в том числе витые металлические решетки с закрытой территории Кремля, резные дубовые ставни на входе в императорский секретариат и консервативные створки из массива редких пород дерева в кабинеты высших чиновников. Большие и малые, приметные и тайные –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 И сегодня он был здесь не для того, чтобы искать должения. Он желал требовать, согласно своим древним правам. Тем более, что долг перед императором закрыт старицей, доброй волей самого князя, а это должны ценить по более дорогих подарков – двести пятьдесят миллиардов. Демоны, да его должен был принять император самолично. Все-таки колыхнулось раздражение, упрятанное в глубь души.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 На его улицах нельзя убить человека просто так. Подобное было бы уместно где-нибудь в пригороде Екатеринбурга. Черниговский невольно сжал ладони в кулаки, до да боли впившихся в кожу ногтей, но тут же постарался расслабиться. Но никак не в Москве, подытожил примирительно улыбнувшись Рюрикович. Без расследования, без доказательств.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 «Тот, кто не хочет говорить Сеймара о будущем, будет говорить Сеймара о прошлом», произнес вслед за старейшиной молодой переводчик и опасливо покосился на великого князя. Для простого белорусского толмача, откомандированного с гостями страны, это было немного слишком. «Возможно, вам повезет встретиться с ним завтра с утра». «Определенно повезет».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 «Вы чего? Уже ли питал он стоило одному из странных мужиков выдвинуть гроб?» Тот поддел щель в гробу лезвием, откинул крышку. Оглянулся на подле него господина, дождался короткого кивка. Коротко рубанул топор. Мимо остолбенело стоящего водителя прошел мужчина, удерживая в одной руке топор, а в другой за волосы голову мертвого человека.